В этот раз соротно явились при предсветлой очи комбата почти мгновенно. Майор последний раз в деталях разъяснил, что от них требуется, указал пункт сбора танков после спуска. При этом Шрепин пристально смотрел на Иванова, который не знал, куда деваться. Покончив с разъяснениями, комбат спросил, есть ли вопросы. Иванов, набравшись смелости, сообщил что у половины его механиков опыт вождения 34-ки, всего несколько часов. Лейтенант очень хотел бы знать, как ему избежать аварии в такой ситуации. В сказал, что вопрос правильный. В случае, если командиры не уверены в опыте водителей, им следует самим занять место за рычагами. Отличникам боевой и политической подготовки не составит труда свести танк на землю. Иванов покраснел. — Запомните, вы лично наблюдаете за разгрузкой своих танков. Как только танк спущен, даете отмашку флажком в мою сторону. Один раз. Запомнили? И не дай бог, кто-нибудь воткнет машину. Буду рассматривать это, как сознательное выведение из строя со всеми вытекающими. Все, приступайте. Командиры рот бегом бросились к своим платформам. — Надеюсь, не напортачат. — пробормотал Шелепин. — Смотри, Юра, накаркаешь, — усмехнулся комиссар. — Послушай старого политработника, майор. Все, что мог, ты сделал. Теперь просто стой и смотри. Курить хочешь? — Махорка? — Обижаешь. Папиросы у меня. — Хорошо живут старые политработники. Майор достал из протянутого портсигара папиросу и вынул из кармана зажигалку. «Дай посмотреть!» Комиссар перевернул плоскую серебряную вещицу. Командир взвода Шлепину за отличную стрельбу от... «Юрка, ты что, с ума сошел?» «А в чем дело?» Спокойно ответил комбат, забирая зажигалку и пряча ее в карман. «Но он мне ее вручал за то, что я пятью снарядами пять мишеней выбил». Он же враг народа. Враг, не враг, комбат глубоко затянулся. Пойди разберись. У нас вон комдива посадили и на штабах, и комиссара, кстати, тоже. А весной он мне писал. Выпустили, извинились, в звании восстановили. А тоже был враг народа. Слушай, кончай мне тут контру разводить. Молчу, молчу. Все. Они, похоже, готовы. Комбат вынул флажок из чехла и резко отмахнул вниз. Вздревели моторы, механики стали разворачивать танки на месте. Первым управился водитель Т-26 из взвода Иванова. Аккуратно въехав левой гусеницей на съезд, он начал короткими рывками подавать правую. На мгновение показалось, что последняя опорная тележка зависит в воздухе с другого края. Но тут механик дал газ, и танк медленно въехал на импровизированный пандус. Подрабатывая тормозами, водитель осторожно провел машину по спуску. Внизу танк все так же аккуратно развернулся на месте. Командир машины торопливо отмахнул флажком и вместе с заряжающим полез на башню. Т-26 медленно перевалился через пути и направился к месту сбора. «Хороший водитель!» — кивнул комбат. Водитель Турсун Хаджиева все делал в точности по наставлениям. Повинуясь взмахом руки своего командира, он в два приема подал танк с платформы, затем очень медленно съехал вниз, развернул танк, чуть проехал вперед и остановился. В башню полез только заряжающий, а Магомед, похоже, решил остаться и присмотреть за своим взводом. Хуже всего дела обстояли у Бурцева. Механик сгружаемой машины, судя по всему, был совсем зеленый. Танк успел дважды заглохнуть на платформе. Затем, при попытке развернуться, часть левой гусеницы оказалась в воздухе. Командир машины резко замахал руками над головой, потом подбежал к раскрытому люку механика и, видимо, приказал выметаться, сопроводив свои слова недусмысленным жестом. Водитель неловко выбрался наружу, и командир нырнул на его место. Осторожно газуя, он свел машину вниз, отогнал в сторону и вылез из танка. Механик Панура пошел к танку. Но разбор оказался коротким. Командир рыбанул воздух рукой прямо перед носом незадачливого танкиста, сказав что-то, по-видимому, весьма нелицеприятное, и яростно полез на башню. «Водитель, дрянь!» — подытожил Шрепин, «Как подумаю, что с такими в бой идти!» «Зато командир, похоже, ничего!» — спокойно заметил комиссар. «Ну и что? Мне его за рычаги сажать?» «А ты че кипятишься?» — комиссар невозмутимо закурил. «Пойдем в бой с тем, что есть!» «Мне бы хоть и месяц!» Я об этих гавриков минимально человеческий облик привел. В сердцах махнул рукой комбат. Нет у нас месяца. У нас даже недели нет. Белегов глубоко затянулся. И ты это не хуже меня, понимаешь. Так что кончай жаловаться. Ненавижу это. Ты коммунист в конце концов. И мотор взрывел снова силой. Не удержался майор. Ты бы лучше не меня, а на штаба нашего воспитывал. Его теперь пусть особый отдел воспитывает, — помрачнел комиссар. Никогда себе не прощу, что проглядел. — Ладно, не казнись, ты его не знал. Так, похоже, первую порцию сгрузили. С шестнадцатой платформы лихо скатилась ремонтная летучка. На мгновение показалось, что фургон перевернется. Но шофер вертозно развернул машину на пяточке, перевалился через пути по заранее населенным доскам и укатил к стоянке. «Напомни мне переговорить с этим лихачом», — заметил комбат и дважды махнул флажком в сторону паровоза. Трифонов ответил двумя свистками. Затем эшелон плавно тронулся. И почти сразу остановился, передвинувшись вперед ровно на одну платформу. Ас! восхитился комиссар. Надо будет ему благодарность куда-нибудь записать. Нужна ему твоя благодарность. Ты ему лучше портсигар подари. Может, он не курит. Дверь паровоза открылась, и из нее свесилась маленькая фигурка. Сева Резко повел флажком и снова скрылся в кабине. Комбат отмахнул танкистом, и разгрузка продолжилась. В этот раз вплоховал водитель из взвода тусунха Джиева. Т-26 бестолково дергался на платформе. Наконец двигатель заглох, и командир машины подбежал к танку, судя по всему, кроя механика, на чем свет стоит. Внезапно на платформу вскочил маленький танкист и принялся что-то втолковывать командиру. «Торсон Хаджиев», — определил комиссар, — «интересно». Узбек что-то горячо говорил подчиненному, наставив на того указательный палец, затем решительно отодвинул его в сторону и, опершись с животом на лобовой лист, начал объяснять водителю, делая странное движение руками. «Да он ему показывает, как рычагами отрабатывать!» Изумился Гамбат. Ай, молодец, узбек! Не дергай, говорит. Повезло Петрову с обзводными, кивнул комиссар. Турсун Хаджиев отошел на край платформы и махнул водителю рукой. Танк снова завелся, чуть развернулся, затем наконец завел левую гусеницу на Пандус. Командир взвода закивал и перебежал с платформы на наклонный съезд. Танк тем временем забрался на шпалы обеими гусеницами, и тут снова заглох. Взводный, успокаивающе кивнул водителю и несколько раз повел руками к себе. Механик в который раз завел машину и теперь уже без приключений съехал вниз, развернулся и встал, поджидая остальных. Маленький узбек тем временем что-то еще раз сказал командиру экипажа. Тот кивнул и вместе с заряжающим забрался в башню. «Что там произошло, Магомед?» спросил Петров, наблюдавший за развитием ситуации со стороны. «Водитель молодой совсем, заволновался немного», возмущенно ответил Турсун Хаджиев. «Плохо, конечно, но нехорошими словами ругаться зачем? Тебе с ним воевать? Ты его учи, а кричать не надо. Я ему все объяснил, как делать нужно». — А что не приказал командиру танк сводить? — Эй, я же вам говорю, товарищ старший лейтенант, водитель неплохой, просто нервничает. Если за него делать, он так и будет всего пугаться.